не соглашайся подменять подругу в сувенирной лавке. Станешь продавщицей магических товаров, да ещё и в другом мире. Получишь невыполнимый план продаж, кота-негодяя, жениха-прилипалу, на которого ни одна местная не позарилась, инспектора-ехидну и тапочки. Белая. В гробу я всё это видала. И всё же нравится, не нравится, торгуй, моя красавица и будь добра заработать тысячу монет, иначе домой не вернёшься. А главное, не заглядывайся на красавца-инспектора. Говорят, у него вообще нет сердца. Матильда Стар, Мстислава Чёрная, вас тут не стояло. Читает Светлана Шаклейна. Глава первая. «Да чтоб ты провалилась!» Старуха стукнула пол тростью, Больше похожей на клюку. Вот же старая ведьма. А Ведь и правда похожа. Нос крючковатый, глаза злющие. Я, конечно, знала, что продавцам приходится сталкиваться с самыми разными персонажами. Такая работа. Только я-то вовсе не продавец. Алена, соседка, попросила подменить её в сувенирной лавке. Какое-то срочное и очень-очень важное дело. Ни за что бы не согласилась. Я и за прилавком никогда не стояла. Однако отказать Алёнке было невозможно. Сколько раз она меня выручала. То пары тысячи до зарплаты, а совсем недавно, в свой законный выходной, сидела в моей квартире в ожидании сантехника, пока я неслась на другой конец города, чтобы успеть ухватить фирменные джинсы с рук по смешной цене. «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — умоляла она. «Днём у нас покупателей почти нет. Это к вечеру, когда туристы выходят на прогулку, тут людно». «Днём тишина. А если кто случайно и зайдёт, вот смотри, на всех товарах штрих-коды. Эту штучку наведёшь, она тебе цену высветит. Деньги заберёшь, товар отдашь. Ну ничего же сложного». И я сдалась. Устроилась за прилавком и стала смотреть видео про котиков в надежде, что все покупатели пойдут в другие полезные магазины, за продуктами или канцтоварами. Обувь с одеждой, опять же, полезная штука. Мыльно-рыльная всякая, косметика. А сувениры? Ну, кому они нужны? Только пыль собирают. Первые полчаса всё было, как и обещала Алёна. Тишина и покой. Даже поглазеть никто не зашёл. А уж о том, чтобы штрих-коды считать и деньги собирать у населения, и речи не шло. И только я успокоилась и решила, что всё пройдёт гладко, нате, пожалуйста, явилась эта старушенция. И с порога начала кричать. «Негодяи!» «Обманщики!» Она трясла у меня перед носом коробкой какого-то древнего печенья и уверяла, что ей подсунули просрочку. Я сначала обалдела и просто молчала. Понятия не имею, что нужно говорить в таких ситуациях. В жизни у меня не было таких ситуаций, и быть не могло. Потом попыталась вступить с ней в переговоры, мол, подождите совсем немножечко, и придёт, чуть не ляпнула настоящий продавец, вовремя оправилась. Самый главный менеджер посмотрела на старушку и поправилась ещё раз. «Ну, то есть администратор? Как придёт, так сразу же совсем разберется. разберётся. Просто нужно чуть-чуть подождать». Старуха не унималась. «Вот ещё! Я ждать буду! Как будто у меня времени вагон! Ты тут зачем стоишь? Для мебели? Забирай свою отраву и возвращай деньги!» «Я бы уже и своего кармана ей заплатила. Да только кто сейчас носит с собой наличку?» «Все мои деньги на карте, а к старушке карту не приложишь». Наконец, мое терпение иссякло, так же, как и запас натянутых улыбок и старательно добрых слов. Я уперла руки в боки и ехидно проговорила. «А чек у вас есть? Вы, может, его не у нас купили? У нас лавка сувениров, мы вообще печеньем не торгуем». То есть попыталась вас звать к логике и здравому смыслу. Разумеется, безуспешно. Именно после этого вредная бабка и пожелала мне провалиться. Я уже обдумывала, что скажу ей в ответ, когда пол под ногами пошатнулся, а затем и вовсе заходил ходуном. Это ещё что за чертовщина? Уж чего-чего о землетрясении у нас отродясь не было. Я ухватилась за прилавок, но это не помогло. Пол под ногами исчез, и я почувствовала, что действительно проваливаюсь. Насладиться долгим падением, подобно кэроловской Алисе, я не успела. Просто раз — и шмякнулась задницей на деревянный пол. Тут же подняла взгляд на потолок, чтобы оценить, насколько трудно будет выбираться из... Куда я там грохнулась? На цокольный этаж, в подвал? Или прямо на голову соседям? Посмотрела вверх и обалдела окончательно. Никакой дыры над головой не было, а был там деревянный потолок. Старый, обшарпанный и потрепанный жизнью, но совершенно целый, без малейших признаков здоровенной дыры, в которую мог бы пролететь целый человек. Это что ещё за чертовщина? Уже второй раз за последние несколько минут пробормотала я, испуганно оглядываясь. Я оказалась в подсобке. Если честно, комната гораздо больше похожа на сени в какой-нибудь избе заброшки. Даже сундук есть. В луче дневного света, пробивающегося через замурзанное, но целое окно, Поблескивала пара то ли стёклышек, то ли камешков, инкрустированных в горбатую крышку сундука, седую от толстого слоя пыли. От подоконника до стола, а точнее увенчанного тяжёлыми щитами прилавка, раскинулась шикарная паутина, и в ней коллекция съеденных мух и жуков. За прилавком на дальней стене полки, забитые всякой всячиной, мешочки, коробочки, флакончики, явный мусор, посуда — даже бусы и много-много неопознанных, но любопытных вещиц. Ну и как это понимать? А вот очень просто это понимать. Я сидела в магазинчике и задремала от скуки. А всё это, включая старуху с печеньем, полёт куда-то вниз и домик со склянками, мне просто приснилось. Вот, вполне логично получилось. Теперь надо просто себя ущипнуть и проснуться. Хотя зачем просыпаться? Если в магазинчике дверь хлопнет, проснусь и так. А пока в этом смысла нет. Сон-то вполне интересный. Уж точно интереснее видео с котиками. Только с фантазией у меня кажется совсем плохо. Уснуть в одном магазине, чтобы увидеть во сне другой магазин. Правда, тот Аленкин был почище и побогаче, а этот уж совсем убогий. Я поднялась на ноги и направилась к полкам. А что, интересно же посмотреть, что там за склянки. Некоторые вон как загадочно мерцают, перламутром переливаются. Вот уверена, там точно какие-нибудь магические зелья. Во снах и не такое бывает. И раз уж мне привиделось всякое волшебное, можно знатно повеселиться. Например, выпить их одно за другим и посмотреть, что будет. Может, красавицей неземной сделаюсь, а может, сумею хвост отрастить, как у русалки. Однако не успела я сделать и несколько шагов, как за спиной раздался сердитый голос. «Куда и прёшь в обуви-то?» Я едва не подпрыгнула на месте. Хотя нет, всё-таки подпрыгнула. Я в ужасе обернулась и уставилась в пустой угол. Говорящего не было видно, и никаких приборов вроде радио или телевизора там тоже не наблюдалось. Совершенно пустой угол. Ничего. переобуться надо, а потом уж к полкам шастать». — сварливо добавил голос. — Ладно, допустим, оно невидимое. В другой ситуации меня бы это напугало, а сейчас почти обрадовало. Сон становится интереснее. Тут даже поболтать есть с кем. — И во что же мне переобуться? — поинтересовалась я. — Глаза разуй, дурында. Мы тебе зачем стоим? Тогда я и увидела, откуда исходил звук. В том самом углу... Без признаков радио или телевизора стояли тапочки. Белые. Точнее, белоснежные. Вот как это возможно, когда кругом такая грязища и пылища? «Здравствуйте», — дрогнувшим голосом сказал я. «Говорящие тапочки — это чересчур, пожалуй, даже для сна». «Надо же, какая вежливая!» — пробурчал голос. «Переобувайся уже. Нечего в уличном палавком топать». Тут-то ещё можно, а за прилавок заходить нехорошо. Я кинула взглядом местную обстановку, равномерно укрытую одеялом вековой пыли, и хихикнула. — Боитесь, что натопчу и спачкаю тут всё? — Вот же дурная. Ну, попробуй сунуться без тапок, но потом не жалуйся. — Что-то этот сон мне совсем перестал нравиться. Все в нём обзываются. Сначала старуха с печеньем, а теперь вот, пожалуйста, тапочки. «А не буду», — занощиво сказала я. «У меня есть идея получше. Я просто возьму и проснусь». С этими словами я прибольно ущипнула себя за руку. «Ну а что ещё делать в такой ситуации? Не зря же люди говорят, я точно не сплю, ущипните меня». «Значит, рецепт верный». «Ой, больно-то как!» — вот уж постаралась не жалеючи. Однако проснуться не получилось. Лавка, склянки, пыль и говорящие тапочки остались. Только теперь ужасно болела рука.